Глава семнадцатая. Кирилл, Ростов-на-Дону. Пройдено тысяча семьдесят шесть километров. Не сказать, что планируя поход, Кирилл серьезно рассчитывал на лояльность местных жителей. Того, что южане кинуться навстречу чужакам с распростертыми объятиями и предложением помощи, не ожидал. Но и обнаружить в каждом поселке странную, И, судя по всему, крайне жёсткую зависимость от матери доброты и её умении карать и миловать тоже мягко говоря, не рассчитывал. Я одного не понимаю, задумчиво проговорил на привале он. Тот, кто насаждает этот странный культ, чего он добивается? Вот хоть убейте, не вижу корыстного интереса. Я бы понял, если бы люди подносили этой матери какие-то дары, выполняли для неё какие-то работы, но ведь нет. Благодать в виде младенцев поступает в поселки бесплатно. Причем одариваются, судя по всему, действительно достойные люди. Такое ощущение, что кто-то реально пытается построить рай на земле. «А я не понимаю, чем мы этому кому-то мешаем?» — проворчал Джек. «Строишь? Ну так строй на здоровье. Хоть рай, хоть загон для курей. Идем себе, никого не трогаем. Матери ихней и то в круг ни разу не насрали. Хотя по-хорошему надо бы» о том, что детей строго тяги без божьей помощи умеем, они наверняка знают. С чего взяли, что нам своей мелокоты мало? А вдруг как раз не знают? Вмешался Эрик, что у нас тоже дети есть. Мы всё-таки уже далеко ушли. Кирилл покачал головой. Всё равно должны знать. Мне кажется, на мать доброты весь юг подвязан, до самого Дона, а то и дальше. Информации посёлки точно обмениваются. Засаду ведь устроили. Значит, кто-то всполошился и вперёд поскакал, чтобы соседей предупредить нас. Зачем? Мы ведь их не трогали? До сегодняшней ночи нет. Так сегодня они сами полезли. Вот и я не пойму, кивнул Кирилл. Одно дело от ограды шугануть, но ну, мало ли у кого какие-то раканы. Может, просто чужаков не любят. А человека зарезать или засаду устроить с явной целью перебить это уже совсем другое. Нас ведь сегодня не напугать, нас реально угробить пытались. А уж с собой покончить, чтобы в плен не сдаваться. Это вообще ни в какие ворота. Я о таком и не слышал. Кирилл помолчал. А что этот берсерк говорил, вы вообще не запомнили? Олеся качнула головой. Там не слыхать было. Джек, подумав, добавил. Не слыхать, да. А по виду, похоже, было на то, как Ольга Павловна с талицей бормочет, когда крестится. Кирилл присвистнул, обреченно протянул. «У-у-у! Ну, значит, я все-таки прав». Джек молча пихнул его локтем в бок. «Это означало, не выделывайся». «Сейчас!» — поморщился Кирилл. «Подожди, дай мозги собрать. У меня самого пока не все устаканилось». Он потер виски. «Жека, камень!» — вспомнила Олеся. «Покажи бункерному!» «Блин, точно!» — Джек принялся шарить в карманах. Ушибленный, перед тем как выстрелить камнем в меня швырнул. Я ещё думаю, на хрена швыряться, когда ствол в руке. Потом магазин проверил, а у него, оказывается, один патрон оставался. Нам пожалел, для себя сберёг. И камень-то непростой. Смотри. Джек протянул камень Кириллу. Плоский серый голыш с нацарапанным на нём кругом. Окружность обведена волной, рисунок перечёркнут. Если этот символ что-то и означал, Кирилл он до сих пор не встречался. "Ну?" требовательно спросила Олеся. Кирилл пожал плечами. "Всё, что могу сказать, это несомненно, что это значит". Итак, он снова потёр виски, сосредоточиваясь. "Что мы имеем? Мы имеем свежепровозглашённую религию, не больше и не меньше. Поскольку поведение местных дико для нас, но вполне нормально для религиозных фанатиков, так когда-то называли людей, объединённых слепой общей верой, настолько непоколебимой, что сама мысль о том, чтобы подумать, будто в чём-то можно усомниться, уже греховна. И носитель этой мысли не имеет права на существование. Человечество воевало за веру со времён крестовых походов. Сколько людей до того, как всё случилось, погибло в религиозных войнах, а в нашем случае символом веры является так называемая мать доброты, чей вывихнутый мозг выбрал в этом качестве портрет танцовщицы кабаре, понятия не имею. Но это и не важно. Если вера крепка, поклоняться можно хоть фонарному столбу. А религиозное учение в нашем случае заточено на то, чтобы сделать человека лучше. Рычаг воздействия появление детей. Того, что в этом мире востребовано больше всего. Логично, в общем-то. За возможность обзавестись ребёнком ты хоть в чёртово лысово поверишь. И тот, кто затеял шоу, не мог не понимать, что люди будут готовы верить чему угодно и соглашаться на любые условия. А условия в нашем случае таковы: дети рождаются редко, такие случаи единичны. Возможно, поэтому дети не остаются с родителями, а передаются достойным. То есть право растить ребёнка, по логике того, кто придумал эту систему, надо заслужить. Кирилл помолчал. Если рассматривать рациональную сторону вопроса, здравый и справедливый подход А по-человечески, лично я не представляю родителей, которые добровольно согласятся расстаться с родным дитём. Так может им просто деваться некуда? предположил Эрик. Родителям, то есть, может, порошок, который тут в ходу, не как у нас на всех подряд действует, а только на некоторых, тех, кто может рожать мало, подхватил Джек. Тех, кто не может, в разы больше. Вот и держит тех, кто может, в загоне, как скотину. Ерунду не пари. Поморщилась Олеся. Не бывает такого, чтобы с людьми, как со скотиной. "Да?" огрызнулся Джек. "А светящиеся круги вокруг нарисованной бабы бывают, а в башку себе шмальнуть вместо того, чтобы перетереть по-людски. Это как? Я вот ей-богу, уже ничему не удивлюсь". Кирилл покачал головой. "Вряд ли, как скотину. Я бы предположил, что как раз наоборот. На женщин, способных родить, разве что они молятся". А может и правда молиться. У этих не заржавеет. Есть мать доброты, а есть, к примеру, какие-нибудь её дочери или сёстры, подруги, неважно. Думаю, что среди них промывка мозгов идёт на более высоком уровне, чем среди остального населения. И при таком раскладе вполне возможно, женщины добровольно расстаются с детьми. А ведь в натуре может быть. Протянул Джэк «Пряники-то иной раз получше кнута работают. Себя вспомни, каким из бункера вышел?» Кирилл хмуро кивнул. «О чем и речь? Причем, что характерно, мне тогда тоже желали исключительно добра. Ладно, это дело прошлое. Сейчас основная задача в том, чтобы выйти на контакт с местными. В идеале на создателя матери доброты. Я все-таки надеюсь, что происходящее недоразумение, а не злой умысел, цели-то у человека вполне благородные». И если объяснить ему, что мы не будем мешать и пытаться внедрять здесь свои порядки, а просто пройдём мимо, возможно, получится договориться, гладко, подумав, кивнул Джэк. Одна фигня. Где ты его искать собрался, того создателя? Я почему-то думаю, что если встретим, опознаем. Посёлок, где он живёт, наверняка один из самых крупных. Кирилл вытащил карту. Очень надеюсь на Ростов. До того, как всё случилось, это был большой город. «На Ростов мы и раньше надеялись», — напомнил Джек. «Лошадей хотели местным оставить, если моста нету». Планируя поход и размышляя, отправляться в него верхом или пешком, отряд дружно проголосовал за верхом. Это и быстрее, и барахло не на себе тащить. Понимали, что когда доберутся до Дона, придется решать вопрос с переправой, если, конечно, местные жители не восстановили мост, на что надежды мало и решили, что лошадей оставят в каком-нибудь из близлежащих посёлков. Лошади у отряда хорошие, выносливые, кто же откажется заполучить такие в хозяйство. Реальность внесла в планы свои коррективы. Оставалось надеяться лишь на то, что гнаться за ними, слив засаду в чистую и получив вместо 4 бойцов 4 трупа, местные жители не рискнут. Ну и, конечно, на то, что население Ростова окажется более дружелюбным, чем северные соседи. После стычки в лесу лошадей у отряда осталось две. Подумав, решили разделиться. Кирилл с Олесей, забрав самую тяжёлую поклажу, верхом отправились вперёд. Джек с Эриком, оставшись налегке, должны были догнать верховых на берегу Дона через двое суток. Ну и прикроем вас, если им в бошке ударит догонять, добавил Джек. Дольше трёх ночей не ждите, переправляйтесь. Кирилл был бы рад возразить, но понимал, что Джек прав. Если они с эриком не появятся через три ночи, то с вероятностью процентов 90 не появятся никогда. Не каркай, проворчал он. Всё нормально будет. Ударили по рукам и разошлись. Реальность превзошла ожидания. Ростов-на-Дону, бывший город-миллионник, оказался необитаемым. Мосты смыло, судя по всему, ещё во времена, когда всё случилось. Сейчас уже даже обточенные водой опоры были едва видны. А река полноводная. Наверное, до сих пор по Весне разливается, будь здоров. Понял, Кирилл. Мостов нет, коммуникации разрушены. При таком раскладе, конечно, проще где-то ещё осесть, чем возвращаться. Убедившись, что Ростов необитаем, Кирилл с Алисой сместились вдоль Дона южнее, в пригород. Поделили ближайший стоящий на возвышенности и от того не сильно пострадавший от воды посёлок на пополам и принялись обшаривать строения на берегу искали лодки. С собой была единственная надувная. Переправляться на ней всем отрядом с вещами пришлось бы в несколько приёмов. Кирилл со своей половиной посёлка управился быстро. Лодки, если они где-то и были, унесло половодьем. Пробираясь от дома к дому, он внимательно смотрел под ноги. Полуустлевшие деревянные и проржавевшие металлические давным-давно рухнувшие на землю столбы и пролёты заборов затянуло трава. Идти приходилось осторожно, чтобы не споткнуться. Покосившиеся дома скалились голыми, промытыми водой и выбеленными солнцем фундаментами. Уцелевшие в пролётах двери в своё время так разбухли от воды, что намертво вросли в косяки. Кирилл не сумел расшатать ни одну. Из окна крайнего в посёлке дома грустно помахал лоскут, чудом уцелевший занавески. Город был давно и безнадёжно мёртв. Кирилл вернулся к тому месту, где разошлись с Олесей, и обнаружил, что Молчунья ещё не вернулась. А ведь должна уже, кольнуло Кирилла. С некоторых пор он начал нервно относиться к опозданиям. Посвистел, Олеся не откликнулась. А в следующий миг Кирилл метнулся под прикрытие ближайшего дома и распростлался на земле. Увидел, как закачались кусты возле дома напротив. Выхватил пистолет, понимая, что стрелять на поражение нельзя. Сначала нужно выяснить, что с Олесей. Замер, выжидая. Дождался. Кусты издали громкий хрюкающий звук, и на открытое пространство выкатился дикий кабан. То есть, как быстро понял Кирилл, кабаниха. Вслед за матерью из тех же кустов также деловито похрюкивая выбрались трое полосатых кабанят. Принялись деловито копаться в земле. Да Кирилла кабаньему семейству определённо не было никакого дела. Кирилл нервно хихикнул. Тихонько поднялся, обошел выводок по дальней дуге. Ругнулся сквозь зубы. Три поросенка, блин, волка на вас нет. С трудом удержался от соблазна подобрать с земли шишку и запустить в нарушителей спокойствия. Смех смехом, а спина была мокрой. Вспотел от волнения. Но где же Олеська? Отойдя подальше, по-прежнему крадучись вдоль домов, Кирилл снова посвистел. Повторял свист возле каждого дома, отчаянно прислушиваясь. Тишина. Так и шёл бы дальше, если бы не привытая в незапамятные времена Олесе привычка обращать внимание на странности. К одному из домов вела едва заметная в высокой траве тропинка, не утоптанная, узкая, пользовались ею нечасто. Кирилл положил руку на кобуру, пригнулся, снова осторожно свистнул и услышал в ответ слабый, едва различимый свист приглушённый, как будто свистеть пытались сквозь подушку. Если бы Кирилл не прислушивался, не разобрал, покрутив головой, понял, что неприметная тропинка упирается в крыльцо невысокого обревенчатого дома. А в следующий миг обругал себя за то, что не обратил внимания раньше. Окна дома оказались заколоченными, а свист шёл, кажется, из-за закрытой двери. До крыльца Кирилл донёсся в несколько прыжков, рванул с разбегу дверь, собираясь влететь внутрь. Если бы не крик Олеся, стой, наступил бы ей на руку. Олеся лежала на полу, прямо у порога. То есть, лежала верхней частью тела, ноги уходили вниз, в подпол. Помоги, просепела девушка. Кирилл сел на корточки, заглянул в тёмный проём и не удержался от скрика. Нога Олеси наделась на металлический штырь. Заострённый кусок арматуры пронзил бедро насквозь и торчал, окровавленный наружу. Штанину залила кровь. Не могу выбраться, сдавленно проговорила Олеся, как на вертел насадилась. Приглядевшись, Кирилл понял, что Олесе в каком-то смысле повезло. Из-под пола торчало аж восемь штырей, два ряда по четыре. Нога Олеси прошла между двумя крайними, и удар пришёлся в мягкие ткани. Упади, девушка, чуть правее, но не залась бы на штыри животом и грудью. Что это? вырвалось у Кирилла. Зачем здесь? Ох, прости. Сейчас. Он выдернул из чехла нож и осторожно обрезал ткань вокруг ран. Примерился, как ловчее подхватить Олесю, предупредил: "Терпи". Одну руку завёл под Олесю на бедро, другой обнял за талию и потащил тело девушки вверх. Олеся не стонала и не плакала, молча стиснула зубы, когда Кирилл опустил её на пол увидел, что девушка без сознания. Объяснил непонятно кому. Болевой шок. Может, так оно и лучше. Приводить Олесю в сознание не стал. Поясную сумку с набором бинтов и самых необходимых лекарств по старой привычке носил с собой, отправляясь в любую вылазку. Обработал рану, думая о том, что Олесе очень повезёт, если не схватит столбняк. Арматура ржавая насквозь. К тому моменту, когда Олеся очнулась, Кирилл успел привести к дому лошадей и вскипятить воду на печке буржуйке. Что произошло с Олесей, он уже и сам догадался. Девушка только подтвердила выводы. Нас ждали, очнувшись, проговорила она. Кирилл кивнул. Я понял. У порога выпилили доски и застелили дыру половиком. Так? Половик он снял со штырей, когда осматривал девушку. А ты шагнула и провалилась. Ого. Олеся помолчала. Хорошо, что я пошла, а не ты. Почему? Потому что тебе бы точно брюхо пропороло. Я-то тоще и очухаться успела к краю рванула. А ты тяжелее и в кости шире. И реакция у меня не твоя. Закончил Кирилл, передёрнул плечами. М-да. А зачем ты вообще в этот дом полезла? Так тропинка же, удивилась Олеся. И окна заколочены. Я решила, что на приют похоже кругом обошла, принюхалась, людей нет. Ну и зашла. Кто ж знал, что они такую подставу приготовят. А ты знаешь, кто? Они. Сам Кирилл ответ уже знал. Те, кто поселковых на Уйскол засаду устроить, предположила Олеся. Больше вроде никому. Кирилл кивнул. Ну да. Нам даже привет оставили. Смотри. Приподнял и наклонил тяжёлый сколоченный из досок стол, столешницы колеса. Стол недовольно заскрипел. «Уходите!» По слогам прочитала Олеся, вырезанная на столешнице послание. «Не гневите, мать доброты! Зашибись!» Девушка застонала, шевельнувшись. «Сейчас!» Кирилл торопливо опустил стол. «Подложить под ногу что-нибудь?» «Не надо!» Олеся с усилием села. «Тут ничем не поможешь, только ждать, пока заживет!» «Вот же козлы, да?» Кирилл кивнул. Смотри, что они ещё оставили. На столе лежал. Разжал кулак и показал Олесе камень-голыш. На камне был вычерпан круг, обведённый по краю волной. Круг пересекала широкая полоса. Как тот, узнала Олеся, который ушибленный в жеку швырнул. Ого. И что это значит? Кирилл развёл руками. Вероятно, ещё первый камень должен был нам объяснить, что дальше идти запрещено но мы не поняли, и нам оставили второе послание. Вместе с ловушкой и надписью на столе. Олеся помолчала, потом упрямо сжала губы. Объявила. «Да пусть корябут, что хотят. Назад не пойдем. Рана, в мякоть, быстро заживет. Ничего». Кирилл покачал головой. «На самом деле, проще и логичнее всего именно повернуть назад». Уже ясно, что мы столкнулись с религиозными фанатиками, которые за здорово живёшь чужаков на свою землю не пустят. То есть мы должны либо в принципе забыть о переселении, либо идти сюда большим вооружённым отрядом. Захватить ближайший к нам населённый пункт и требовать ино переговоры с создателем матери доброты. Так и в том, какой из предложенных вариантов выберет Олеся, и выбрал бы на её месте Джек или Рэд, Кирилл не сомневался. И отрезал Нет, воевать мы не будем. Почему? Сам сказал, что это логично. Потому что не всегда и не во всём следует опираться на логику. В кого мы превратимся, если выберем этот путь? В захватчиков, в оккупантов? Олеся Угрюма молчала. Мы идём дальше и будем искать создателя культа, закончил Кирилл. Попробуем объяснить, что цель у нас не враждебная. Ложись, чего ты вскочила? К утру у Олеси поднялась температура. Организм отчаянно боролся с воспалением.